Карина. «Вон отсюда!» Карина услышала, и почти одновременно раздался щелчок открываемого замка. «Галина Викторовна, это я! Продукты принес. Девушка выскочила из кухни и почти столкнулась одновременно с Петром, вышедшим из комнаты, и с молодым мужчиной, возникшим на пороге квартиры. В руках у него были пакеты с логотипом дорогого сетевого магазина. Мужчина с тревожным недоумением посмотрел на Петра и Карину и крикнул уже в полный голос. «Галина Викторовна, вы дома? Все в порядке?» Петя молодец, быстро сориентировался. Распахнул дверь в комнату, чтобы пришедший увидел хозяйку, восседавшую на диване. Демченко даже не обернулась, так и сидела лицом к окну. «Явился? Альфонс!» — язвительно бросила она. «Отнеси все на кухню и убирайся! Глаза б мои тебя не видели!» На лице мужчины с таким несовременным именем не дрогнул ни один мускул. Похоже, он привык к подобному обращению. Карина с любопытством смотрела на него. Красивый, высокий, длинные волосы забраны в хвост резинкой. Хорошо сложен, худощавый, одет совсем просто. Легкая темная куртка, поношенные джинсы... «Кроссовки не первой молодости». Он деловито понёс покупки на кухню, Карина скользнула следом. «Давайте помогу». «Спасибо, я справлюсь», лаконично ответил красавец с хвостом. «Когда выгоняют, хочется убраться побыстрее». Он поставил пакеты на стол и улыбнулся. «Не обращайте внимания, она всегда со мной так разговаривает, я привык. Пожилой человек, к тому же после операции, нервы». «Нас тоже выгнали», — сообщила Карина. Краем глаза она видела Петю, который молча стоял на пороге кухни и наблюдал. «Значит, сегодня плохой день», — вздохнул мужчина и протянул ей упаковку замороженного мяса. «В морозилку положите. Всю молочку на среднюю полку в холодильнике, а овощи я сам разложу, вы не разберетесь. «Вы помощник по хозяйству?» — с невинным видом спросила она. «Зять» муж дочери. Он быстро вынимал и расставлял в навесном шкафу пачки макаронных изделий. Упаковки были Карине незнакомы, и она постаралась выхватить глазами название. Энне из гречневой муки, вермишель из кому-то, тольятелли из полбы. Похоже, Галина Демченко следит за здоровьем и питается исключительно правильными продуктами. Вы сказали, что сегодня у Галины Викторовны плохой день, и часто это бывает. Зять Демченко усмехнулся. Чаще, чем хотелось бы, но сейчас еще ничего, раньше было хуже. Он вытащил из контейнера мусорный пакет, аккуратно завязал ручки, достал из ящика рулон, оторвал и вставил новый пакет. Все, можно выметаться. Вы тоже уходите или остаетесь? «Уходим. Нас же выгнали». «А, ну да. Галина Викторовна». Он с мусором в руках вышел в коридор и остановился на пороге комнаты. «Я ухожу. Ваши гости тоже. Если что-то будет нужно, звоните. До свидания». Голос ровный, спокойный, без тепла. Но и раздражения в нем тоже не слышалось. «Интересно, он в самом деле совершенно бесчувственный или просто умеет держать себя в руках?» «Если бы с Кариной кто-то попробовал обращаться так, как Галина Демченко со своим зятем, вряд ли все выглядело бы столь мирно и безмятежно». «Да пух и перелетели летели бы!» Демченко ответить не соизволила. Они вышли из квартиры втроем, спустились по лестнице пешком. Всего-то третий этаж, к чему гонять лифт?» на улице дружно остановились и глубоко вдохнули впустив в легкие влажный от недавнего осеннего дождя воздух тяжелый человек ваша теща сочувственно проговорила карина да трудно возразить кивнул взять галины а вы кто вообще простите мы не представились петя кажется наконец очнулся «Я журналист, Петр Кравченко, собираю материал об убийстве одного следователя, которого когда-то знала Галина Викторовна. А это Карина, моя подруга. Ну, в смысле, моя девушка». «Дмитрий». Мужчины обменялись рукопожатием. «Дмитрий?» — удивилась Карина. «А я думала, вас зовут Альфонсом. Галина Викторовна вас так назвала». Дмитрий рассмеялся, но как-то невесело. «Не с главной буквы, а со строчной». Альфонс как типаж, понимаете? Галина считает меня молодым охотником за богатыми возрастными дамочками. Но почему? удивился Петр. Какие у нее основания? Вы же муж ее дочери. Вот именно поэтому моя жена старше меня на тринадцать лет. Галина считает, что это неприлично, и еще она считает, что я позарился на деньги. Да, моя жена состоятельный человек, у нее свой бизнес, но я-то себя тоже не на помойке нашел? Моя теща считает меня нищим, ей даже в голову не приходит, сколько могут зарабатывать хорошие айтишники. А я не просто хороший, я очень хороший специалист. Неужели ваша теща до такой степени не верит в любовь? Подала голос Карина. Получается, что так, а вы чем ей не угодили? Разговорами все о той же любви. Кажется, для Галины Викторовны это болезненная тема. Куда не ступишь, нарываешься на мину. Дмитрий недоверчиво прищурился. «Вы же сказали, что пришли расспросить о каком-то следователе, которого Галина знала по работе в прокуратуре. И при чем тут любовь?» Карина лихорадочно прикидывала в уме даты и числа. Ей очень хотелось загладить свою вину перед Петром сделать что-нибудь полезное, помочь ему, чтобы исправить то, что она ухитрилась испортить. Сколько лет этому Дмитрию? На вид 25-28. Жена на 13 лет старше. Галина Перевозник, ныне Демченко, в 80-м году была беременна. Родила или сделала аборт? Ну, была не была. Но если она сейчас опять сделает не то, Петька ее убьет. И будет прав, между прочим. «Мы пришли поговорить о Евгении Петровиче Садкове. Насколько нам известно, это отец вашей жены. У него был длительный роман с Галиной Викторовной». А Дмитрий-то, похоже, ни капли не удивился. Но насторожился. «Да, это так. Садков действительно был отцом моей жены. Во всяком случае, именно это утверждает Галина Викторовна. Отчество Елены Евгеньевна... А уж проверить я, сами понимаете, никак не могу. «То есть вы сомневаетесь?» — уточнила Карина. «Думаете, отцом вашей супруги мог быть кто-то другой?» Она старалась не смотреть на Петю, чтобы не натыкаться на его взгляд. Она знала, что лезет в чужой огород, задает незнакомому человеку вопросы об интимной жизни его родственницы. «Короче...» ведет себя как Маугли, который не понимает социальных норм и не знает правил поведения в приличном обществе. И ведь всего каких-нибудь полчаса назад она уже получила за это, но снова делает то же самое. Однако есть разница. Галина Викторовна — это одно, а молодой айтишник — совсем, совсем другое. Тем более один из лучших. У хороших айтишников мозги устроены принципиально иначе, нежели у других людей, тем более пожилых. То, на что смертельно обижается подавляющее большинство, айти-специалист может вообще не заметить. Так что риск более или менее оправдан. «Только вы не подумайте, что мы собираем сплетни», — торопливо принялась пояснять Карина. «Нам совершенно все равно, кто был отцом вашей жены. Нас...» точнее петра интересует как погиб садков просто некоторые считают что его убили из ревности и что преступником был человек влюбленный в галину викторовну дмитрий пожал плечами но настороженность из глаз не исчезла ничем не могу помочь к сожалению об отце лены моей жены в семье никогда не говорится эта тема закрыта галина моментально пресекает любые попытки обсудить что то из этой области родила от садкова он был следователем его убили это все что галина позволяет озвучивать остальное покрытым раком так все таки что же конкретно вы сказали моей теще что она вас выгнала карина наконец набралась храбрости и посмотрела на петра ожидала увидеть на его лице злость даже негодование Однако глаза его блестели азартом. Ей стало легче. Галина Викторовна спросила, с кем еще я беседовал и у кого собирал информацию, — сказал Петр. — Я назвал Николая Андреевича Губанова. После этого ее как подменили. Она отказалась разговаривать со мной и велела убираться вон. Дмитрий помолчал несколько секунд, о чем-то напряженно размышляя. Ну, по крайней мере, Карине так показалось. Может, он прикидывал, есть ли у него время, потому что посмотрел в телефон. «У меня есть минут сорок-пятьдесят. Если хотите, можем выпить кофе. Здесь за углом есть подходящее заведение. Попробую вам кое-что объяснить». «С удовольствием!» — тут же отозвалась Карина. «Только вам придется подождать пару минут. Я добегу до мусорки, выброшу мешок и возьму кое-что из машины». Он быстрыми шагами двинулся вдоль дома в сторону выгородки, где стояли контейнеры для мусора. «Пара минут», — подумала Карина. «Нужно успеть». «Петя, прости меня, пожалуйста, я очень виновата. Сама не знаю, что на меня нашло в тот момент, как будто дьявол за язык потянул. Если ты знаешь, что я могу сделать, чтобы это исправить, только скажи, я все сделаю. Ну, пожалуйста, прости меня». Петр обнял ее за плечи легонько прижал к себе. «Ты, конечно, здорово напортила, и я ужасно злился на тебя. Но теперь думаю, а может это и к лучшему? Если бы ты не разозлила эту старую перечницу, может она не среагировала бы на имя Губанова, не выгнала бы нас, и мы не разговорились бы с Дмитрием. А он, кажется, не такой закрытый, как его обожаемая тещенька». Хотя толку с него будет немного, про убийство он все равно ничего не знает, но если расскажет что-нибудь про Галину, про ее характер и образ мысли, это может оказаться полезным. Никогда не угадаешь, в каком месте и по какому случаю вдруг вылезет интересная информация. Петин голос был совсем не сердитым, даже почти ласковым. Господи, какое облегчение! «Я тоже так подумала», — быстро заговорила Карина. «Он же айтишник, у него представления совсем другие должны быть». «Представления о чем? «О том, что прилично обсуждать, а что неприлично. Эти ребята такие особенные, они совсем по-другому думают и по-другому относятся к жизни. Интересно, какая у него машина». «А тебе не все равно?» «На нем одежда не новая, но очень дорогих брендов». То есть куплена давно, несколько лет назад, но в момент покупки она стоила кучу денег, потому что была на пике моды, последняя коллекция. «А ты несколько лет назад, конечно, уже разбиралась в пиках и коллекциях», — насмешливо проговорил Петя. «Конечно разбиралась. А как прикажешь косяки вылавливать, если по каждому поводу не проводить факт-чекинг?» Поневоле освоишь материальчик. Например, герой носит лоферы? Проверяю. А в тот год, когда происходит действие, даже слова такого не знали». Она была собралась поделиться с Петей своими соображениями о финансовом положении Дмитрия, но не успела. Зять Галины Демченко стремительно приближался. Подойдя к ним, сказал. «Сейчас, еще момент. Добегу до машины. Вон она, на платной парковке». Он подошел к большому черному внедорожнику, открыл переднюю дверь с пассажирской стороны, достал что-то из бардачка, сунул в карман куртки. «Машина тоже старой модели, но очень дорогая», — шепнул Петр. «Та же история, что и с одеждой. Хочешь сказать, что раньше было много денег, а теперь их не стало?» «Масса вариантов», — прошептала Карина в ответ. «Ты же знаешь, как я люблю придумывать ответы на вопрос, как же так вышло». «Дома обсудим!» Заведение, куда привел их Дмитрий, оказалось довольно просторным, но совершенно пустым. «Сейчас удачное время», — пояснил он, усаживая за столик в углу возле окна. «Рядом огромный офисный комплекс, и в обеденное время здесь аншлаг». Готовят вкусно, обслуживают быстро, а цены более чем демократические. И по вечерам, когда заканчивается рабочий день, тоже зал бывает полным. Кому-то после работы хочется что-то обсудить с коллегами, кто-то отмечает успешную сдачу проекта, у кого-то день рождения и так далее. А в остальное время здесь пусто и тихо. Он достал телефон, написал какое-то сообщение, отправил. «Простите, это по работе». Петр заказал кофе, Карина и Дмитрий попросили чаю. Разговор зашел о машинах, сложностях московского трафика и проблемах с парковкой. Иметь свою машину вообще никакого смысла теперь нет, сказал дядя Демченко. Года два назад я еще носился с мыслью купить новую тачку. Хорошо, что вовремя остановился. На этой доезжу, пока не развалится и буду завершать водительскую карьеру. Проще на такси ездить, голова не болит о том, где машину оставлять. Карина оживленно поддерживала беседу, давая возможность Петру собраться с мыслями и сформулировать нужные вопросы. Но Дмитрий первым перешел к делу. «У меня осталось полчаса. Вы же не о машинах хотели поговорить?» «Вы обещали кое-что прояснить», — напомнил ему Петр. А Галине викторовне «М-да». Дмитрий неожиданно замялся. «Кажется, я погорячился и ввел вас в заблуждение. Пояснять особенно нечего. Просто хотел, чтобы вы поняли, что я не охочусь за богатыми дамами. Я действительно люблю свою жену. Когда мы познакомились, я был самым молодым и самым крутым спецом в крупном банке, а она клиентка этого банка. Шел по коридору, Она навстречу идет со своим персональным менеджером о чем-то разговаривает. Увидел ее, голос услышал, и все, пропал с концами. Верите, что так бывает? Верим, с серьезным видом кивнула Карина. А дальше как было? Да как обычно, узнал, кто она, выяснил, когда в следующий раз придет, подкараулил, придумал повод, познакомился. Делов-то. Но потом все стало сложно, конечно лена меня всерьез не воспринимала в ее глазах я был зеленым пацаном она то состоявшаяся бизнес леди за спиной два брака и два развода а я что мальчишка ну да денег у меня было достаточно но для нее это не аргумент у нее своих полно и вот я начал мозги наизнанку выворачивать придумывать, чем бы поразить ее воображение Какие-то немыслимые поездки организовывал, подарки на заказ с учетом ее интересов и вкусов. Сюрпризы устраивал. А разницу в возрасте вообще не думал. Влюбился так, что аж в глазах темно. А Лена об этой разнице очень даже думала. И выходило, что для интима я гожусь, а для человеческих отношений не подхожу. Ну, в общем, два года мы вот так протянули, а потом Лена познакомила меня с матерью. Тут все и решилось. «Это как?» — с любопытством спросил Петр. «Галина Викторовна убедила дочь, что вы и подходите?» Дмитрий рассмеялся. «Сегодня вы сами видели, как Галина ко мне относится. Так вот, три года назад это было раз в десять хуже. Или даже в двадцать. Не стану пересказывать в красках, но это было ужасно, можете мне поверить». Лена выскочила из дома, я следом за ней. На улице она разрыдалась, говорила, что ей стыдно за свою мать, просила прощения. Я ее утешал, уговаривал не сердиться на Галину, не обижаться. Сказал, что у каждого человека внутри сидят свои травмы. И обычно людям даже в голову не приходит, что у кого-то другого травмы тоже есть, но совсем другие. То, что лично вам кажется совершенно нормальным, Другому человеку может причинять невыносимую боль. И наоборот, то, что ранит и обижает лично вас, для другого ерунда, не стоящее внимания. И он не может взять в толк, на что вы так обиделись и из-за чего такая буря эмоций. Ну, что-то вокруг этого я и говорил. Алена тогда посмотрела на меня, вытерла слезы и сказала, «Посмотри». Вот я стою перед тобой, опухшая, с красным носом, с невыносимой матерью, старше тебя на тринадцать лет. Ты все еще готов? Я поверить не мог своему счастью, и понял, каким же был дураком. Хотел подарками и сюрпризами ее впечатлить, а оказалось, что ей нужно было совсем другое. После этого мы поженились. К третьему замужеству дочери Галина Викторовна Демченко отнеслась настолько плохо, что даже на свадьбе не появилась. И немедленно съехала из просторного загородного дома Елены в свою старую квартиру на Текстильной улице. После второго развода Лены мать жила с ней. Вообще-то Галина не собиралась, она переехала к Лене на время, пока в этой квартире делали ремонт, но как-то прижилась. А из-за меня снова уехала. Видеть меня не желает. Ну а теперь, — Дмитрий усмехнулся, — ей приходится терпеть, пока нога не восстановится полностью. Хотя она не особенно старается терпеть. Честно говоря, совсем не старается. Ну, вы сами все видели. Карина собралась было спросить кое-что про любовь, но Петр первым успел задать вопрос. — Вы сказали, что раньше Галина Викторовна вела себя с вами еще хуже, чем сейчас. Значит, она как-то смягчилась? «Приняла вас в качестве зятя?» Дмитрий долго молчал, не отрывая взгляда от своей чашки, до половины наполненной зеленовато-желтым травяным чаем. Потом полез в карман, достал маленький флакончик, запрокинул голову, закапал в глаза. «Вот что он брал из машины», — догадалась Карина. «Вечная проблема компьютерщиков», — сказал он с извиняющейся улыбкой. «Приходится капать каждые два-три часа». В глазах щиплет, роговица сохнет. И снова умолк, медленно и тщательно заворачивая крышечку на флаконе. Карине показалось, что даже слишком медленно. «Дело не во мне», — произнес он наконец. «Галина, у нее не все в порядке с головой. Она и с Леной также обращается» какое то помутнение на нее находит и она начинает лепить все подряд не фильтруя не выбирая выражений или замыкается в глухом молчании не разговаривает на вопрос не отвечает э нет я неправильно выразился не с головой у нее беда а с характером но сейчас стало лучше настойчиво уточнил петр да но не знаю надолго ли Одно время было совсем хорошо. Лена приезжала от матери спокойная, даже веселая. Потом снова стала ухудшаться. Но сейчас все таки не так ужасно, как раньше. Мне Лену жалко. Очень жалко. Она после каждой встречи с матерью ходит больная. Галина обязательно чем-нибудь ее обидит. Ну, не может она без этого. Поэтому, если есть возможность, я себя подставляю под удар, а Лену берегу. «Мне-то по барабану, пусть обзывает как угодно. Олени, зачем это все слушать?» «Похоже, он действительно любит свою жену», — подумала Карина. «Надо как бывает. Два года ухаживал, старался, пыжился, тужился, изображал из себя крутого, а оказалось, что нужно всего несколько правильных слов, чтобы другой человек увидел, каков ты на самом деле». А вы не знаете, почему Галина Викторовна так болезненно отреагировала на имя Губанова? задал Петр свой следующий вопрос. Она когда-нибудь упоминала о нем? Дмитрий снова пожал плечами. Впервые слышу эту фамилию. Сами видите, Галину можно вывести из себя в любой момент. Причем невозможно заранее угадать, что именно ее взбесит. Это я к тому, что если вы надеетесь прийти еще раз и попытаться поговорить с ней, то... Безнадежно, понимающе подхватила Карина. Как повезет, но, скорее всего, не повезет, кивнул Дмитрий. Одно неосторожное слово, и вас опять выгонят, если она вообще согласится на повторную встречу. А это вряд ли. Только время потратите. Кстати, а кто такой Губанов?